Голова двадцать седьмая. С неба смотрел неестественно огромный и яркий диск луны. Поле было залито лунным светом. В этом призрачном сиянии лопасти покосившейся старой мельницы казались Филиппу лапами чудовища. А ещё вдруг подумалось, что сейчас эта мельница оживёт и пойдёт на них. Приближаться к такому же ветхому дому с тёмными глазницами окон было страшновато. Хотя он и старался не подавать виду. Никакого забора вокруг и в помине не было, как и хозяйственных построек. И это называется хутор. А где-то там вдалеке темнела кромка леса. «Медведь тут, и он не спит», — предупредил нюхач, как только все они вышли из машины. Как он настроен? Тихо поинтересовался Егор. «Враждебно», — отозвался Максим. Он один, а нас четверо. Вставил своё веское я Геракл. Вообще-то пятеро. Обиженно добавил Филипп. И если вы забыли, мы сюда не драться приехали. Волки посмотрели на него так, словно сморозил он откровенную глупость, но Альфа проговорил. Он прав, мы пришли с миром. Первым пойду я. Альфа. Не волнуйтесь. Отшельник ничего не сделает парламентёру. «Нет уж», — остановил его Геракл. «Если медведь набросится, то я смогу выстоять, пока вы не подоспеете. Тебе одному, Альфа. С ним не сдюжить уж, извини. Я пойду». Спорить с ним не стали, и он, не мешкая, отправился мелкими перебежками к дому. Филипп же в который раз спросил себя, что он тут делает. И сразу же ответил сам себе. «Ему нужна Валерия». Только сегодня, узнав, что волчицу похитили, Он понял, насколько она дорога ему. Да и Агата тоже. Но о ней, кажется, теперь есть кому позаботиться. Бросил он искосо взгляд на Егора. Тот выглядел настороженным и готовым к драке. Да и два других волка тоже. Время шло, а из дома не доносилась ни звука. «Кажется, нам можно войти». Повернулся нюхач к Альфе. Тот лишь кивнул, И все они направились к дому. Филиппу ничего не оставалось, как следовать за ними. Не успели они дойти до крыльца, как в доме вспыхнул свет. А когда распахнули дверь, увидели премилую картину. Геракл сидел за столом и уплетал крупные куски мяса с хлебом, всё это шумно запивая чем-то из большой деревянной кружки. Извините, с полным ртом пробормотал он. Оказывается, я жутко проголодался. А где Филипп не договорил, из-за занавески разделяющей комнаты показался поистине огромных размеров парень. Но стоило только приглядеться к нему, как Филипп понял, что перед ним еще юноша, но очень крупный юноша. «Интересно, все медведи такие огромные?» — мелькнула мысль. «Если да, то справиться с ними будет непросто». «Проходите к столу, жители серого лога!» Басиста пригласил парень. Гостями будете. Правда, угощение моё не хитрое. Зато сытное, радостно добавил Геракл и сытно отрыгнул. Ну что за манеры! не сдержал гримаса Филипп, и это не укрылось от медведя. От человека вам пользы не будет, хмыкнул он. Он врач, только и ответил Егор. А, ну тогда ладно, кивнул медведь. И больше на Филиппа никто не обращал внимания. Ну и ладно. Решил он и вместе со всеми уселся за стол. Поймал себя на мысли, что за время проживания среди волков он и сам изменился. Ко многому в жизни стало относиться проще. Вот и сейчас поведение этих полулюдей его, если и задело, то самую малость. Антип. Представился медведь, и волки назвали свои имена. Филипп. Как-как? Вдруг загоготал один тип. Филипп, а по номеру какой? Филипп первый или второй? Король Филипп без номера? Ми из усмеялся пуще прежнего. А вот это было обидно. И Филипп еле сдержался, чтобы не вспылить. Волки же, кажется, даже внимания на это не обратили. Все они как один занялись поглощением мяса, которое стояло посреди стола в большом тазу. И таз этот был полный. «Ешь уже, король Филипп!» — велел Антип. «А на сытый желудок потолкуем». Затолкав обиду поглубже, Филипп ухватил себе кусок побольше, пока волки не расправились со всем мясом. А поглощали они его с космической скоростью и вгрызся в плотный волокнистый кусок. После сытной трапезы гости узнали, что на этом заброшенном хуторе поселился Антип с месяц назад. Не стал он скрывать и то, почему ушел из племени. Всему виной была любовь. Родители его избранницы не отдали за него дочь, хоть и любила та Антипа. В женихи ей уже давно был определён другой медведь, значительно старше по возрасту. Антипа же собирались женить на медведице из соседнего клана, ради новых угодий. Парень категорически отказался выполнять волю родителей, и тогда отец выгнал его из дома. Молодой медведь отыскал заброшенный хутор, кое-как наладил быт, И теперь строил планы по спасению любимой. Времени у меня осталось немного, неделя. Потом должна состояться свадьба, и моя Галинка станет женой другого. Вот потому я и согласился помочь вам. Обвёл он гостей тяжёлым взглядом. Услуга за услугу. Что ты хочешь? уточнил Егор. Я вас отведу к племени и помогу спасти девушек. Вы же для меня выкрадите Галинку. А почему ты самую не выкрал до сих пор? Удивился Геракл. Против меня на её дом наложено заклятие. Я даже приблизиться к нему не могу. И её из дома до свадьбы не выпустят. Вам же чужакам чары не страшны. Разве это выход? усмехнулся Филипп. Ну выкродишь ты её, дальше что? Приведёшь сюда, тут вас и схватят. Он сидел и чувствовал себя всё глупее под внимательными взглядами четырёх пар глаз. «Что?» — не понял Филипп. «Я не прав?» «Если Галинка хоть одну ночь проведёт со мной наедине, то для всех она станет моей женой. И никто уже не сможет забрать её у меня, если она сама того не захочет». «У волков похожие законы», — кивнул Егор. «Ну и ретрограды вы, однако». — пробормотал Филипп. «Это законы чести!» — пожал плечами Антип. «А похитили девушек, значит, тоже по законам чести?» — дернул подбородком врач. «Закон этого не запрещает!» — снова пожал плечами Антип. «Ну и закон у этих зверей!» — подумал Филипп и тут же поймал строгий взгляд мюхача. «Он что, и мысли читать умеет?» Или догадался, о чём Филипп думает по его запаху. На ночлег устраивайтесь, кто как сумеет. Окинул он тип комнату сонным взглядом. Кровать у меня одна, уж извините. Отправимся по утру. Пойдём лесом и болотом. К вечеру аккурат доберёмся до места. И скрылся за занавеской. Филипп доскливо смотрел на убогую мебель, состоящую из пары длинных лавок и стола. И где тут спать? Филипп Андреевич, ложитесь на лавках, распорядился Егор. А мы переночуем на мельнице. Услышав про мельницу, Филипп и лавке обрадовался как манне небесной.